Глава 6 Да, я нахожусь в своей квартире и продолжаю писать роман о женщине с разбитым сердцем, то есть о себе. Сколько раз я описывала переживания обманутых жен и любовниц, но, разумеется, не могла даже предположить, насколько правдиво это у меня получается. Теперь все мои книжки мне же кажутся ложью. Ложью? Ложью! То, что гнездится внутри меня, не поддается никакому описанию, будто какое-то мерзкое животное без устали вгрызается во внутренности. Я ощущаю почти физическую боль, постоянную, то дергающую, то нудно сосущую. Вот видите, я пытаюсь описать это с беспристрастностью ученого, который ставит опыт на собственной персоне. Любовный вирус, который я внедрила в свой организм, ведет разрушительную работу. Я ни в чем не виню Георгия, я сама захотела любви и бросилась в новые отношения, как с обрыва, даже не удосужившись проверить, есть ли под этим обрывом вода, которая хоть как-то может спасти при падении. Я все же умею плавать, но под моим обрывом оказались лишь злые острые камни. Вы спросите, разве можно так сильно влюбиться за каких-нибудь несколько дней? Отвечу. «Нет ничего невозможного, если этого сильно пожелать. Мне же так хотелось воспарить над своей прежней жизнью, над коконом из одеяла, над горой написанных мною и никому особенно ненужных романов, над крашенным песцом, над равнодушием мужа. Что я могла бы поверить даже настоящей синей бороде, а не то что расчетливому Георгию Далматову». И потом... Кто может определить точно, сколько времени надо, чтобы влюбиться, полюбить? Да и где та грань перехода влюблённости в любовь? О том, что есть первое, а что второе, часто дискутируют в интернете. Мнения самые разные. Какие-то я мысленно поддерживала, другие брала под сомнение. Теперь я четко знаю одно. По части любовных переживаний у каждого своё мерило. Чужим аршинам ничего не измерить чужим мозгом не просчитать. Именно поэтому, несмотря на все, я могу твердо сказать, я люблю Георгия Далматова, но задавлю чувство к нему в себе, чего бы мне это не стоило. А еще я могу отомстить, вот возьму и выйду замуж за Богдана Далматова. Конечно, у Златы уже есть карта беременной женщины, а у меня пока нет, но ее ведь можно заработать. Пыльная ложа Вадькиной Адалиски всегда к моим услугам. Впрочем, Бо наверняка может мне предложить и что-нибудь более симпатичное. И тогда новая интрига украсит мой роман. Да, но что потом делать с Бо? Я же не люблю его. Да ну и что? Разве Георгий задумывался о моей судьбе, когда шел на свой дьявольский обман? Вот и я не буду задумываться. Я лишу старшего Долматова драгоценной шпаги, а Бо, возможно, и полюблю, как отца моего нового ребенка. Ребенка? А что? Это сейчас я его не хочу, а когда он начнет шевелиться в моем животе, все, мы сделаемся единым целым и неразделимым. Рожавшей женщине ли того не знать? Когда я уже совсем вознамерилась включить мобильник и позвонить Бо, в голове у меня вдруг птицами забились вопросы. Первое, каким образом Марина узнала о завещании. Второе, зачем рассказала о нем Злате. О чем они договорились. Третье, не являюсь ли я безмозглой пешкой в чужой игре за наследство. Однако телефон не стал ждать, пока я в собственном мозгу разложу по файлам все возникающие вопросы, а разразился все той же композицией Beatles, разумеется, звонил Георгий. С ним все же надо было объясниться. «Настя, что случилось? Куда ты делась?» Прокричал он так громко, что мне пришлось даже слегка отодвинуть трубку от уха. Я решила не тянуть кота за хвост и сразу спросила. «Про ребенка и драгоценную шпагу, правда?» Некоторое время трубка молчала, а потом голос Георгия произнес: «Это не совсем так, как ты наверняка подумала, но...» правда. Что мне и надо было узнать. «Прощай, милый», – заявила я и тут же внесла номер телефона Долматова-старшего в черный список. Теперь Георгий – нежелательный абонент. Персона нон-грата для моего мобильного. Сразу после этого раззвонился стационарный телефон. Поскольку Георгий его номера не знал, я сняла трубку и произнесла стандартное «Алло». Честно говоря, Я надеялась, что звонит муж, с которым тоже надо было наконец решить насущные вопросы. Но беседовать со мной никто не хотел. Трубка запищала зумером. Я взялась за мобильник, чтобы позвонить мужу, раз уж его вспомнила. Но тут послышался скрежет ключа в замке входной двери. Ни у кого, кроме мужа и, разумеется, люки, ключей от нашей квартиры не было. Поскольку дочь не могла сорваться домой в середине учебного года, Сейчас должен явиться муж. Он и явился. Видимо, звонил с лестничной клетки. Он прошел в комнату в уличных башмаках, чего за ним никогда не водилось, а потому выдавала душевный раздрай. «Я хотел взять кое-какие вещи», проговорил муж. «Но могу и не брать». Я не очень поняла, что он имел в виду, а потом решила начать подробный допрос. «Ты звонил на стационар». Да. Зачем звонил, если уже был на пороге? Сам не знаю. Так, думал, уйду, если ты вдруг дома. Но вот не ушел. Что означало, это могу и не брать? Мне твои вещи не нужны, да и вообще, квартира общая. Ты в ней такой же хозяин, как и я. Я имел в виду, ну, словом, может быть, ты уже нагулялась, и я тогда могу остаться. Муж, который всегда поглядывал на меня свысока, сейчас словно сжался и уменьшился в размерах. Не могу сказать, что это мне понравилось, хотя и было прямым следствием моих же действий. Мужчина ни при каких обстоятельствах не должен сжиматься и выглядеть поверженным. «То есть ты согласен все вернуть на круги своя?» – уточнила я. «Да». Односложно ответил он и по-прежнему жалко кивнул. «И готов мне все простить?» «Ну, в общем, да. Ты ведь неправильно истолковала мне невмешательство в твою жизнь. Мне казалось, что тебе так лучше. Я действительно никогда не мешал тебе творить». «Скажи еще, что специально создавал для меня особую рабочую обстановку. Перебила его я». «Ну, да». Мне казалось, что мы приспособились друг к другу, что у нас полная гармония. Я сатанински расхохоталась и взревела. Ну ты даешь! Я тебя обслуживала, ты мной пользовался и ничем в моей жизни не интересовался, а теперь хочешь преподнести это как гармонию. Муж отмахнулся от меня, как от обезумевшей пчелы. Анастасия, брось истерить! Достаточно твердо произнес он, что мне понравилось. Мужчина не должен сдаваться женщине. «После 18 лет совместной жизни невозможно гореть, как в медовый месяц. Неужели ты этого не понимаешь?» «Знаешь, Осипчук, даже друзья, с которыми знаком с самой песочницей и куличиков, интересуются жизнью друг друга. Ты мой муж, не желал знать обо мне ничего». Тебе хотелось только, чтобы в доме всегда была еда, чистое белье и женщина в постели, готовая к исполнению супружеского долга. Разве не так? А ты? Ты разве интересовалась мной? Моими интересами? Моими желаниями? Ты жила только внутри своих идиотских романов. Вот как? Идиотских? А люди, между прочим, читают и хвалят. Кто? Что-то я не видел, ни твоих книжек на прилавках не твоих читателей. Но, заметь, я не мешал тебе делать то, что ты хочешь. «Да, не мешал. Кто бы спорил. Не мешал, потому что тебе было так удобно. Я пределе и к тебе не лезу. Мой интерес тебе вовсе и не был нужен. Ты сознательно уклонялся от разговоров со мной, когда бы и о чем бы я о них не заводила. Ты всегда был не в духе или усталом, или желал посмотреть футбол по ящику». Мы уже сто лет никуда вместе не ходили. Ты от всего отказываешься. Мне не двадцать лет, чтобы таскаться по гостям, выставкам, киношкам и концертам. Я все уже видел. Меня ничем не удивить. Мне скучны застольные разговоры. У меня тяжелая работа, и я желаю отдохнуть от нее. Именно так, как хочу сам, а не так, как нравится тебе». Понятно, что ты сидишь в четырех стенах, а потому мечтаешь вырваться из дома, а я целыми днями на работе, и мне хочется домашнего тепла, домашней еды и женщины, которые, как ты выражаешься, готовы к исполнению супружеского долга. Я не вижу в этом ничего плохого. Люди и женятся для того, чтобы иметь надежный тыл. А для чего женщины выходят замуж, ты не знаешь? Неужели только для того, чтобы обеспечивать мужчинам надежный тыл? А кто нам, женщинам, хоть что-нибудь обеспечит? Нам не надо тыла. «Да я же тебя обеспечиваю. Ты можешь вообще не работать. Тебя никто не заставляет писать романы». Я, сорвавшись с места, приволокла из коридора своего крашеного песца, сунула мужу в нос и проревела. «Значит, ты меня обеспечиваешь? Ты, значит, что вот это...» Я намеренно выделила голосом данное словосочетание. «Нормальная одежда для женщины? Да в таких драных песцах!» Я тут же вспомнила маршрутку, в которой впервые увидела Георгия со Златой. «Мужчины ходят. А стоило мне купить себе нормальное пальто, сапоги и сумку, у нас тут же не хватило на унитаз. В туалете до сих пор стоит ведро с ковшиком». «Но ты же сидишь дома. Зачем тебе сапоги на таких шпильках?» чтобы ногу сломать по дороге в магазин. Что и требовалось доказать. Уже еле слышно проговорила я. Мой муж ничего не хотел понимать. Мне резко расхотелось размахивать перед его носом песцом. Я бросила его на диван, пристроилась рядом, а потом вдруг меня осенило, и я спросила совершенно не в попад. «Скажи, пожалуйста, у тебя есть любовница?» Поскольку вопрос был не в контексте, а потому неожиданном, муж не успел соорудить на лице подобающего выражения и так нетвердо ответил «нет». Что я тут же утвердилась во мнении «она у него есть». Все же не может человек жить без эмоций и страстей. А если дома у тебя стоячее болото, просто необходимо хоть как-то разряжаться на стороне. Дополнительные порции адреналина, наверное, впрыскиваются, когда приходится скрываться от жены и окружающих, встречаться в попыхах, торопясь все время поглядывая на часы. В таких условиях даже самые пресные ласки другой женщины кажутся жаркими и сладкими. Может быть, кстати, я так сразу увлеклась Георгием именно потому, что дома меня давно не баловали ни любовными признаниями, ни страстными объятиями. Выполнение супружеского долга, как ни крути, и есть выполнение долга. Раз-два и крепкий здоровый мужской сон. «Я отпускаю тебя к ней», – произнесла наконец я, а муж, неравнодернувшись, крикнул. «Да кому к ней-то?» Он теперь мог кричать, выходить из себя, приводить самые веские доказательства своей верности, но изменить этим хоть что-то был уже не в силах. «Значит, так», – решила подытожить я. «На самом деле, меня совершенно не тревожит, есть ли у тебя любовница или нет. Мы разводимся, а потому прошу найти время для этой процедуры». «Я-то всегда готова, поскольку все равно сижу в четырех стенах, которые ты только что упоминал. Разменам квартиры тоже доверяю заняться тебе». Ты же у нас хорошо зарабатывающий мужчина, а потому предлагаю поменять нашу двухкомнатную на две однушки в разных районах. В крайнем случае можно мне однушку, а тебе комнату, ежели вдруг не хватит на две квартиры, как не хватает на сливной бачок. А пока можешь, если хочешь, жить здесь. Только больше не рассчитывай ни на какой тыл после работы. Ты сам по себе, я тоже. Не нравится здесь? Возвращайся туда, откуда пришел». Хоть к родителям, хоть к любовнице. Мне все равно. Я больше не люблю тебя. То есть ты собираешься замуж за того хмыря, с которым я вас застукал в ресторане? Нет, за другого. Представь, до меня тьма охотников. И это окончательное твое слово? Ни о чем не пожалеешь? Окончательное, не пожалею. Хуже, чем мое житье с тобой в последние годы, ничего уже не может быть. «А как же Люка?» «А что Люка? Она взрослая девочка, живет отдельно и, думаю, после этой свободы от чрезмерной родительской опеки, уже никогда не захочет жить с нами». «А если захочет?» Продолжал сопротивляться мой муж. «Если ей негде будет жить?» «Тогда я перееду к маме, а дочери отдам свою однушку, которую ты мне выменишь». «Но как мы ей скажем?» Муж замялся. О разводе продолжила за него я. Запросто. Скажем, как есть. Любовь прошла, завяли помидоры. Она все поймет. Повторюсь, что Люка уже взрослая девочка. Не удивлюсь, если она сама живет с каким-нибудь бойфрендом. У них сейчас это быстро. С каким еще бойфрендом? Возмутился мой бывший мужчина. Ей всего семнадцать. «И что? Ты забыл, что я родила ее в девятнадцать. Вот правильно нам все говорили, что не надо так рано жениться. Поэтому пусть Люка живет с кем хочет, а замуж выходит как можно позже. Не надо ей повторять мою судьбу». Тот, кто пока еще оставался моим мужем, Ди Юри, всплеснул руками и прокричал. «Нет, вы только посмотрите на нее. Можно подумать, что я ее так тиранил все восемнадцать лет семейной жизни что уж дочери она подобного не желает. Это ж надо до такого договориться. Неужели ничего хорошего у нас не было? Неужели я до такой степени тебе отвратителен?» Мне стало стыдно, но совсем немножко. Я не была счастлива в браке. Юное пылкое чувство очень быстро поблекло. Как постиранные десятки раз пеленки и распашонки скоро родившейся Люки. Мы с мужем жили для дочери, А все остальное отошло на второй план. Наверное, зря я качу на него бочку. Сама ведь тоже виновата. Только чужие ошибки всегда виднее. Знаешь, Миша, я вдруг сообразила, что впервые за приличный промежуток времени назвала мужа по имени. Ты прости меня. Конечно, мы оба виноваты в том, что наша совместная жизнь превратилась в нечто до того серое и нудное, что продолжать ее я больше не хочу. Думаю, что и ты найдешь лучшую долю. Одиноких женщин в нашем городе хоть пруть пруди. Я поднялась с дивана, не глядя на него, прошла на кухню и закрыла за собой дверь. Как всегда, на нервной почве мне очень захотелось пить. Я все сказала мужу. Пусть сам решает, что ему делать. Когда выпила полчашки холодного чая, услышала, как хлопнула входная дверь. Муж ушел. Я вздрогнула и пролила остатки чая на юбку от своего единственного приличного костюма. Прощай, прошлая жизнь? Прощайте, приличные старые костюмы? Неужели ничего во мне так и не йокнет? Ведь на самом деле муж не сделал мне ничего плохого. А хорошего тоже, пожалуй, не сделал. Просто жил рядом. Я еще немного посидела на мягком кухонном диванчике. Но так и не дождавшись, когда внутри меня что-то ёкнет, тяжело вздохнула и отправилась в ванную, чтобы застирать чайное пятно на юбке. Может отойдет. Прямо против двери в ванную у нас висит зеркало. Из него на меня глянула сильно озабоченная женщина с размазанной по щеке помадой. И когда успела... Интересно, муж видел меня с этой помадной полосой, перечеркивающей щеку до самого уха. Или без неё? Если с ней, то наверняка решил, что легко найдёт мне замену без всяких полос на щеках. Впрочем, похоже, ему и искать не надо. Вот интересно, как выглядит его любовница. Как он выбирал, похожую на меня или, наоборот, от противного, блондинку? Впрочем, какая разница, кто же теперь выберет меня? Хотя, меня тоже уже выбрали. Богдан Аркадьевич Далматов сделал мне предложение. Он, правда, четыре дня меня не видел, но, надеюсь, не переменил своих намерений. Недолгая разлука только укрепляет чувства. Я стерла полотенцем коричневую полосу на щеке и уставилась на свое отражение в зеркале. Написав, наверное, большую часть романа, я так и не дала портрета одной из главных героинь. Непорядок. Какая же я? «Брюнетка, как уже докладывала. Волосы у меня не густые, но пышные. А потому я никогда не заморачиваюсь с укладкой. Вымыла волосы, расчесала, вот и весь уход. Высохнув, они лежат пушистой шапкой. Зато, если уж надену капюшон с оторочкой из своего черного песца, все. Никакими силами волосы обратно не поднимешь. Они воздух любят. Морщин у меня, можно сказать, нет совсем. Появляется одна слева от губ, когда улыбаюсь, но тут же исчезает, стоит перестать улыбаться. Глаза неопределенного цвета, серые, но со всякими вкраплениями, а потому я с одинаковым успехом могу носить одежду любого цвета. К моим глазам все подходит, но я, как уже говорила, не ношу цветную, я люблю черный цвет. Так, теперь губы. Какие же они у меня? Обыкновенные. Как у среднестатистической женщины. Совершенно нечего описывать. Выйдешь на улицу, кругом такие же губы у всякой встречной поперечной. Нос тоже среднестатистический, хотя в профиль почти греческий. Прямой, от папы. От мамы мне достался нос в фаз. Несколько расплывчатой формы и слегка вздернутый, что никак не нарушает профильной античности. Да, такой вот дуализм. Красивый меня назвать нельзя, это я знаю точно, некрасивый тоже. Я на любителя. Вот написала. А теперь думаю, на любителя чего? На что западают мужчины. Допустим, Георгий запал на то, что я еще способна родить ему ребенка, и к тому же имею мозги, в отличие от молоденьких пустоголовых красоток. Если уж любить не за что, то хоть поговорить будет о чем. Глядя, как дитя спит, а драгоценная шпага украшает коллекцию. Або он ведь еще не знал о наследстве, когда со мной познакомился. Что его привлекло? Я же видела, что понравилось брату Георгия сразу. Сколько я не вглядывалась в свое лицо, так этого и не поняла. Может быть, все дело в том, что я в тот момент очень хотела понравиться Богдану. Наверное, испускала какие-то флюиды эманации, и он запутался в них, словно в раскинутых сетях. Бедный молодой человек. Я намереваюсь опутывать его своими флюидами и дальше. Я должна все выяснить до конца. Если уж не устрою свою свадьбу, так хоть допишу роман, в котором родные братья схлестнутся на почве наследства. Очень интересно, что победит. Драгоценная шпага или любовь.